«Марк, ну, может, переночуешь?» Мама неодобрительно поджала губы. «Обязательно ехать в ночь?» «Мам, не такая уж и ночь еще». Марк обнял мать, поцеловал в щеку. «Я спокойно поеду по старой дороге». «Как домой доберешься, обязательно позвони». Мама не смогла сдержать осуждающего вздоха. «Вот надо оно тебе!» «Завтра утром меня ждут на важной встрече. Все будет хорошо. «Мать, ну хватит тут сырость разводить!» Валерий Викторович строго посмотрел на жену. «Люд, меньше слов, быстрее доедет!» «Мужики!» — расстроенно произнесла Людмила Георгиевна. «Все вам шуточки!» «Пока, пап!» Марк пожал руку отцу и еще раз поцеловал мать. «Мам, сразу позвоню!» Во дворе родительского дома уже рычал черный монстр, готовый мчать хозяина в город. Герингеры-старшие жили в поселке, чуть меньше, чем в ста километрах от города. Езды максимум два часа, а по новой федералке и за час можно домчать. Но по ней вот уже два года Марк не ездит, только пассажирам. Все еще не может заставить себя проехать мимо места аварии, в которой погибли жена и сын. Хороший седан просто смяло, когда он влепился в ограждение, а потом ему поддала фура. На мировую с мужем курица безмозглой, виновницы аварии, он не пошел. Сделал все, чтобы посадили. Не помогли мольбы ее родителей и угрозы мужа. Если дарят своим женам и любовницам права, нужно докупать в комплект мозги. Майя хорошо водила, в отличие от женушки какого-то мелкого бизнесмена. Той дуре стала жаль перебегавшую скоростную трассу собаку, и она вывернула руль на скорости в 110. «Жаль ли ему было бы сбитую собаку?» «Да. Но жену и сына жаль гораздо больше». Он тогда поднял все возможные связи, и женщина села. Ее мать буквально валялась у него в ногах, прося не губить великовозрастную деточку, обзывала скотиной бессердечной. «Да, он такой и есть. Сердце у него не стало ровно в тот момент, когда позвонили с места аварии». Почему ему должно быть жаль постороннюю бабу, хваставшую своим джипом перед подругами? Записи с многочисленных регистраторов все подтвердили. Вот пусть теперь посидит и подумает. Она, в отличие от его жены и сына, отделалась легкими ушибами. Еще ему было жаль водилу Фуры, который буквально в вмиг посидел, и у него прихватило сердце. Положил в клинику, к венику, подлечили мужика. А к бабе, это ее мужу, у него нет ничего, кроме брезгливого презрения. Выдавшим права, тоже организовал неприятности. Жизнь он ей сломал. Три горьких — ха! Она разом оборвала две жизни, не подумав дурной башкой о последствиях маневра. А мою и сына они хоронили в закрытых гробах. Животных Марк любил. Но не тогда, когда стоит такой выбор так что лучше потратят лишних полчаса на дорогу, чем проедет мимо того проклятого места. Нормальная дорога, просто тот езд в город гораздо удобней, а по старой мотаются местные. Им так привычнее. Выехав из поселка, Марк опустил стекла, чтобы прохладный вечерний воздух гулял по салону. Жара днем была ужасная, но тут уже тянет прохладой, тогда как в городе все раскалено. Ехал он не быстро, И из динамиков звучала разная музыка, вперемешку с голосами дикторов. Машин в это время на дороге уже почти не было, голосующих грибников тоже. Поэтому Марк глазам своим сначала не поверил, решил, что померещилось. Зрение его никогда не подводило, но все когда-то бывает впервые. Показалось, что впереди идет человек. Тут джип поймал ямку и на свет фар прыгнул вверх-вниз. Человека впереди не оказалось.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 А незнакомка наконец-то остановил на нём взгляд. Вы кто? Меня больше интересует, кто вы и как здесь оказались. Мрачно произнёс Марк, тяжело вздохнув. Я? Незнакомка вдруг замолчала, и её глаза расширились от ужаса. Я не знаю. Фраза прозвучала вопросом. Не знаю, медленно проговорила она. Как вас зовут? «Я Марк», — продолжал допытываться он. Уверенность в том, что это не его машина так помяла девушку, крепла. «Похоже, он нашел себе большие такие неприятности на всю голову. Бросить и уехать, вызвать ДПС и черт знает, сколько их ждать. Ах, мать твою! Выйдет мне боком такое благородство!» Выругавшись, поднялся сам и, взяв пострадавшую за плечи, помог подняться ей. «Ай!»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 Он гнал больше ста, и в городе они были меньше, чем через час. Незнакомка стонала на заднем сиденье, периодически всхлипывая и поскуливая. Остановившись на очередном светофоре, Марк обернулся назад. У него от увиденного в буквальном смысле волосы зашевелились. Молодая женщина была в ужасном состоянии. Исцарапанная, искусанная комарами, каштановые волосы спутаны, в них застрял всякий лесной мусор, футболка, некогда бывшая явно светлой, в грязных разводах, а на спортивных брюках пятно крови становилось все больше. — Веник! — Марк снова набрал друга. — Я вот ни хрена не понимаю в медицине, но у нее все брюки впереди в крови. Выкидыш? — предположил он самое очевидное. — Ты где? — Вениамин сразу подобрался. «За веник потом выскажет». «Уже в городе, на развязке, на Горького». Марк не отрывал глаз от светофора, чтобы сразу ударить по газам. «Элла меня убьет», — обыденным тоном произнес Вениамин. «Извиняться перед ней будешь ты», — и положил трубку. Марку было плевать. Даже если ему выпишут потом по камерам десяток штрафов, ему все равно. Не уберег жену, возможно, это шанс спасти жизнь незнакомки. Проскочив пару раз на мигающий, вскоре резко тормозил перед входом в частную клинику. Будучи самой крупной в их городе, здесь работали отличные специалисты, а других не держали, потому что основную часть дохода приносили весьма небедные жители. Веник для друзей, а для всех остальных Вениамин Артурович Косых заведовал травматологией. Был холост и вечно торчал на работе. Так что ничего удивительного, что в одиннадцатом часу все еще был в отделении. Правда, работал он не за спасибо. Их уже ждала бригада с каталкой. Едва джип остановился, Веник кинулся открывать заднюю дверь. «Марк! Мать твою!» — с чувством высказался уважаемый хирург. «Ты где ее нашел?» Веник бегло осмотрел молодую женщину, явно побывавшую в передряге. Так, давайте. — Вы кто? Незнакомка смотрела на него полными слез глазами. Там было столько боли, что видавшему разное хирургу стало не по себе. — Врачи, — улыбнулся Вениамин, — все теперь будет хорошо. Как вас зовут? Сколько лет? Беременность? Пострадавшую погрузили на каталку и везли в клинику. — Я... Я... В глазах боль сменилась страхом. — Я не знаю. «Марк — Марк! — грозно рыкнул Вениамин и показал другу кулак. — Ага, хирург, а ручище, как у приличного боксера. Тот лишь развел руками. Он тоже бежал за каталкой. На правах старой дружбы его даже пустили в коридор операционного блока, а дальше захлопнули двери перед самым носом. — Марк, что случилось? — по коридору спешила Элла Валентиновна. Она прошла через служебный вход и появилась из-за угла, напугав и так нервного мужчину. «Веник выдернул меня буквально из постели». «Понятия не имею». Он хлопал глазами, руки начали трястись. Наконец-то накрыл отходняк. Женщину на дороге нашел. «Леночка!» — Элла позвала дежурную медсестру. «Дай ему успокоительного. Не хватало еще с обморочным мужиком возиться. Устрой его в ординаторской». Хорошо, Элла Валентиновна, кивнула медсестра, а врач побежал к пострадавшей. Веник прислал короткое сообщение. Но мата